Человек при здравой жизни никогда не прислушивается к своему сердцу, относится к нему так, будто у него совсем его нет, и вспоминает о нём лишь тогда, когда оно уже начинает давать перебои, так же часто и на заводах, относятся к тем цехам, которые подобно сердцу работают, не обращая на себя никакого внимания. У нас на заводе таких цехов было несколько, но один из них по ритмичности и точности работал как хронометр. Этот цех называли не иначе как вечным двигателем. Думали, что его и остановить невозможно, но говорят, как бы хорошо ни отлаживали самый точный хронометр, всё равно найдётся такой человек, который скажет: "Можно". отладить и шёл лучше и даже дал совет, как нужно это сделать. И этот цех работал и работал бы себе на славу, если бы не пришлось по нему пройти одному из высокочиновных людей, приехавшим для инспекции нашего завода, любившему парадные встречи, музыку и громкие речи. И всякую работу он оценивал только по парадному звучанию. Но к его неудовольствию наш славный цех его встретил только обыденным станочным шумом, откуда цеховым людям было знать о таких причудах приезжего чиновника. Если бы знали, то они могли бы каждый станок, кроме работы, и что заставить играть на гармошке. И клятый инспекторешка об этом факте взял, да и написал в своём акте. Мол, хотя все станки в цехе и стоят кучно, но работает скучно и не особенно звучно, а начальник руководит цехом совсем беззвучно. Чтобы цех заработал звонче и громче, нужно вместо начальника беззвучного поставить звучного. А чтобы этот клятый чиновник в свой акт не вписал ещё чего-нибудь, начальники наши тут же любезно согласились с его предложением, думаю, что какая разница, кто здесь будет начальником, звучный или беззвучный? Вместо начальника здесь хоть поставь каменный столб, цех всё равно будет работать. И вскоре вместо беззвучного начальника поставили звучного. И об этом цехе, как о стуке своего сердца, все снова забыли. Но как говорится, пока паровоз работал на прежнем пару, колёса крутились, а как в топку начали подкладывать новое поленье, колёса перестали крутиться. Цех вдруг стал, а за ним весь завод стал. Удивления не было конца. Начальство туда начало бросать комиссию за комиссией. Но все комиссии не могли установить, от чего он встал. Станки были нормальные, на них можно ставить серебряные клейма. Начальник был золотым. Он имел столько похвальных бумаг о себе, что их хватило бы, чтобы обклеить все стены цеха как внутри, так и снаружи. Деше да столько же их осталось бы у него в личном деле, попробуй как голыми руками тронуть его. Заводское начальство не знало, что и делать. И ему воли или не воли пришлось обратиться за помощью к мастеру Тычки, который умел на равных разговаривать и с людьми, и со станками. И был со всеми настолько вежлив и предупредителен, даже мог муху отогнать от варенья и не рассердить ее, а если требовалось, то и слона мог уговорить пройти по нитке. Когда мастер Течка пришел в этот цех, то цех уже вдоволь успел настояться без дела, и звучный начальник его встретил такими словами: «Едва ли чем-нибудь вы сможете помочь цеху?». Станки я уж все поменял, людей тоже. Не знаю, что и кого ещё можно сменить. Мастер Тычка, не сказав начальнику ни слова, спросил первого попавшегося рабочего: "Это тот ли цех, который раньше называли вечным двигателем?" Хотя он, разумеется, знал, что это тот. "Ну", ответил рабочий. "Этот же вопрос" тычка задал второму. Ну да, ответил второй. Как бы не удовлетворившись ответом, он спросил у третьего: "И этот ли цех, который раньше называли вечным двигателем, и этот?" ответил третий. Тогда мастер тычка обратился к начальнику, он спросил: "Почему на один и тот же вопрос три человека ответили по-разному?" Это потому, что тот, который сказал: "Ну, имеет образование 4 класса", объяснил начальник. А тот, который сказал: "Ну, да, среднее образование", третий же, который сказал этот, иметь высшее образование. У вас уж, конечно, должно быть высшее", спросил тычка. "Ну", сказал начальник. После этого ответа мастер-тычка тут же этого звучного начальника снова поменял на беззвучного, и цех сразу заработал нормально. Некоторые люди, боясь черносошной работы при молодости пытаются прожить свою жизнь подобно тому страусу, которому сказали не сеять, а он отвечает: "Я птица". И ему говорят: ежели ты птица, так лети. Он отвечает: я верблюд. А как только у этих людей годы начинают скатываться под уклон, они, как обычно, спохватываются, что не только ничего шенки не сделали, а даже полезного слова не сказали в своей жизни. И тогда начинают для себя выискивать какое-нибудь такое занятие. при котором наряду с людьми доброй и открытой жизнь и они были бы видны. Как-то в нашем городе жил мастеровой Илька Шнырёк, который вроде бы куда хотел хорошо, а нестись не стеснёнёсса. За что не брался, ни одного дела не доводил до конца, а любое незаконченное дело, что конь от трёх копыт. Так он всю жизнь толок воду до мелкой пыли, потому у него и дела такие были. И вдруг он услышал весть о том, что два его бывших товарища, над которыми он всегда посмеивался из-за их корявых рук, вошли в историю искусств, городы мастеров. А он со своими дебелыми руками оказался рядом с неумелыми. Илькош нырка это настолько потрясло, что он целую неделю не находил себе места. А когда опомнился, начал искать себе такие солазки, которые могли его прикатить в ту сказку, где можно было бы на чужих крыльях подняться к славе. И он сделал то, чего от него никто не ожидал, начал писать книгу о тульских умельцах Илькаш Нерёк собрал у простодушных мастеровых всякие ценнейшие изделия, сделанные ими, их отцами и дедами, а затем объявил себя собирателем и хранителем лучших произведений, созданных в городе мастеров, присвоив себе всё, что он собрал у мастеровых. Есть ли кто-нибудь из них приходил к нему с протестом? Илька ему в уши набивал такие боклушки, что мастеровой от него уходил даже довольным и больше не заговаривал о своих вещах, присвоенных Илькой. А Илька шнырёк со временем научился так ловко выманивать у мастеровых всякие ценности, что даже самого дошлого хитреца мог обвести, будто по нему мёртвой рукой провести. И он это делал настолько мило, что на него и обидеться было трудно. У корысти ведь рука всегда бескорыстна. Только иной мастер успеет закончить какую-нибудь работу, а собиратель Илькашнырёк тут как тут и уже выпрашивает какую-нибудь необыкновенную шкатулку или часы, над которыми мастер может быть работал лет 10 или 15. И главное, выпрашивал не для себя, а для будущих поколений, хотя со многими изделиями, собранными Илькой Шнельком, которые предназначались для обозрения предалевокими людьми, нередко приходилось встречаться на базаре. Но как бы там ни было, а ежели какой-нибудь мастер пытался отказать просьбе Ильки Шнелька, он его начинал на весь город позорить. будто бы тот совсем уже не любит свой народ и прочее и прочее и прочее ничего не оставалось сделать мастеру, как уступить своё творение Ильке Шнырку а тот, беря в руку драгоценность, обычно говорил: "может быть, другой тебе за эту вещь отдал бы целой куче денег", да разве дело в деньгах? Но однако, чтоб ты не подумал, что я у тебя беру бесплатно, возьми вот это на память. И он оставлял на верстаке перед мастером как символ денежной платы одну полушку и уходил домой. Мастеровые никак не могли дождаться, когда же этот шельмец столкнётся с мастером тычкой. Ну, как говорят, чем дальше мышка роет, тем ближе становится к кошке. Когда Илькаш нырёк, что называет себя брал на чисто всех мастеровых, он наконец явился к Тычке и сказал: "Великий мастер, все наши тульские мастеровые внесли свой вклад во имя будущих поколений. Дело только осталось за вами. Что бы вы хотели от меня иметь?" спросил мастер Тычка. "Неплохо было бы, если бы вы Сделали самовар. Хорошо, сказал Тычка. Заходите через неделю. Так быстро? удивился Илька Шнырёк. И действительно, приходит он через неделю, и мастер Тычка ему подаёт невиданной красоты коробку, в которой хранятся самовары. Даже не открывая коробки, стоило сказать, что тут находится самовар, сделанный мастером Тычкой, любой бы не задумываясь не пожалел никаких денег. Илька, забыв, с кем имеет дело, похлопал по плечу Тычку и возвышенным тоном сказал всем мастеровым: "Я обычно давал по полушке, по одной. А тебе так и быть, оставлю две". "Спасибо", сказал мастер Тычка. Илька шнырёк, покинув тычку, никак не мог дождаться, пока дойдёт домой и откроет коробку. Когда открыл её, там оказалась ещё одна коробка, а в той ещё одна. И наконец Илька добрался до коробочки величиной всего в кулак. Там лежали две самоварные ушки-держалки. Илька тут же побежал к мастеру тычки, великий мастер сказал: он. Я заказывал вам самовар, а вы мне сделали только от самовара ушки. Так и должно быть, сказал мастер Тычка. Вы мне дали две полушки, а я вам за это сделал от самовара ушки. После этого к кому бы ни приходил Илькаш нылёк за какими-нибудь изделиями, все ему говорили: "Приходи и после того, Когда мастер тычка между твоих ушек, водрузит самовар. И опять Эльки приходилось придумывать что-нибудь такое, чтобы рядом с другими хоть немного побыть на виду. Поэтому о нём всегда ходила пустая слава, а пустая слава, что пылью дороги или ветер её унесёт, или дождик смоет. Я всегда с сожалением смотрел на тех людей, которые ещё не успели как следует освоить свою профессию, а делают вид, будто они уже прошли все огни и воды, натёрши на землю видят вглубь, слышат, как трава растёт, знают, как чёрт под землёй чеснок ест. И не думая о своей неопытности и даже без грамотности Уже начинают пытаться порося, обратить в рыбу кроя, а потом, осознав свой грех, который теперь уже нельзя уложить в орех, они как воробьи на дождь поднимали шум, защищая свою беспомощность. Но однако никогда избы и криком не строются, шумом дела не спорятся. И эти люди всегда докатывались до худой славы, а худую славу носить, что синяк под глазом и больно, и стыдно. Давно ли, недавно, говорят в нашем городе жил один человек. Сначала его на работе звали Яшкой, а потом начали прозвать Канашкой, хотя он мошенником и не думал быть, а эта кличка ему прилипилась вот по какой причине. Однажды Яшки, сидевшему за ученическим столом, подумалось: стоит ли так много тратить времени для учёбы, чтобы стать обыкновенным кузнецом, которому достаточно сплющить кусок железа выйдет лопата, вытянуть кусок железа выйдет прут. Ему стало казаться, то это лишнее знать. то другое лишнее знать а ведь даже лишняя ресница глаз украшает и он не научившись как следует руками разговаривать с железом да ещё имея в голове запас пороха всего лишный один выстрел бросил учёбу и перешёл в один из заводских цехов где когда-то работал его отец Пришёл он вроде туда с длинными мыслями, а когда столкнулся не с учебной, а правдашной заводской работой, то возможности у него оказались короткими. При исполнении любого дела, как он ни старался подбирать для себя остёр топор, до да руки у него оказывались туповатыми. Ничего не оставалось делать Яшке, как только надеяться на какую-нибудь неожиданную удачу, похожую на удачу одной дворовой собаки, которая после сна стоила только зевнуть, как ей тут же на счастье залетала в рот муха. Но такие случаи бывают больше в сказках. Однако как ни красивы и соблазнительны сказочные думы, но жить одними ими Ненадёжное дело, ибо яблоки падают не с неба, а с яблонь растущих от земли. И в том цехе, куда яшка мечтал попасть чуть ли не с детства, постепенно стал себя чувствовать сторонним человеком, живущим будто в прихожей. Все недоучки по любому ремеслу в своих несчастьях на заводской работе обычно винят других. Яшка не был исключением. Однажды он со злостью бросил свой инструмент, пошел шататься по разным заводам, чтобы ловить все, что плывет, все удить, что клюет. А с давних пор известно, что у птиц часто меняющие гнезда оперение ледеет, а у блуждающих мастеров мастерство тускнеет. Когда Яшка на выгодных и легких работах растерял даже то, что приобрел во время учебы, он заболел карманной болезнью, и карман у него стал прожорлив как утиный зуб. Имеясь тот двадцать восемь рук, все равно его нельзя наполнить. Поэтому он стал косым, как словеи разбойник, который одним глазом глядел на Киев, а другим на Чернигов. Перестал замечать даже видных людей, которые жили обыденной скромной жизнью, стал злым, глядел на всех с опаской, боясь, что кто-нибудь вперёд его займёт то вольгодное место, которое он наметил для себя. На всякие такие места Яшка, которого теперь уже называли Канашкой, во время своей болезни научился, как макрень. проникать через стену. А выходцем он был из доброй, из здоровой семьи, такой же доброй, которая в самый лихой студёный час готова согреть не только живого человека, а даже снежную бабу. А жена у него была, говорят, не женщина, а сама доброта. Рожала ему детей прямо с готовыми улыбками. Жить бы даже жить этому яшке-канашке спокойно и мирно с такой женой и детьми, но после заболевания карманной болезнью ему стоило где-нибудь прослышать, что на каком-то заводе благодаря каком-то недотёпе открывается или уже открылась вольготная жизнь. Он тут же забывал про жену и детей, по зову своего прожорливого кармана сразу устремлялся туда, где ещё верят, что по кривой линейке можно провести прямую линию, а из дуги сделать оглоблю. Но пока яшка-канашка в поисках глупцов, будто слепень, метался из стороны в сторону и сам не заметил, как между этих недотёп и глупцов сам ослеп и оглупел а до этого его довела карманная болезнь хотя кажется карманы находятся далеко от глаз но когда в них оказывается много денег они дурно влияют на зрение говорят в какие-то времена одному богатому человеку от чрезмерного богатства однажды каспийское море показалось служу Но когда стал перешагивать через него, он утонул всего в 3 хлопьях от берега.